Глава 14. Розалин 3. Одна из планет с самой высокой преступностью. Были хуже, но на это и действительно власть, если так можно это обозвать, была отдана на откуп бандитам. В какой-то степени это даже хорошо сказалось на некоторых производственных процессах. Порядок поддерживался бандитами. В общем, все было весьма прилично, за исключением редких перестрелок. И она когда-то свалила с этой планеты. И все равно Филиция сюда вернулась, хоть раньше с нее, в прямом смысле слова, сбежала. Девушке не очень нравилась задумка сюда возвращаться, но тут был один человек, который мог обеспечить ее работой. Она знала, что она обеспечит ее ей. К ней уже подходили его люди и пытались предложить занятия, либо пытались замять какое-то дело. Но не выходила, она была неприступна, пока ее не уволили. И вот опять она вынуждена искать работу. Как и в прошлый раз, потеряв свою должность, она хотела поговорить с ним. Можно было сколько угодно говорить о чести и достоинстве, что она низко пала, но она никогда не брала задания, в которые хоть как-то попахивала чем-то незаконным, и сейчас она хотела получить от него работу». Конечно, был нюанс в том, что прошлое задание она провалила, которое получила через него, но с кем не бывает. О! поднялся здоровяк, когда к нему почти без спроса зашла блондинка. А я-то думал, кто ругается там с моими официантами? Да эти уже захотел сам. Но это ты, Фригинс. Давняя тебя не было. «Слышал, что ты помогла Маркусу выполнить его задание, из-за чего провалила свое, и это ударило по моей репутации, если честно». «Ты мне обещал выдавать задания, в которых нет состава преступления», — мрачно заявила Фелиция. «А получается, что и ты меня подставил. Дважды. Во-первых, планетка-то закрытая оказалась». «Уже из-за этого меня могли начать преследовать. Во-вторых, заказчик был замешан в тайном сговоре, о чем ты не мог не знать. Сто процентов имел информацию о том, кто выдает задание». «Если честно, Фели, хмыкнул Ригл, — то я сам тоже по факту узнал о том, кто это, уже после того, как пришла информация о смерти заказчика. Неплохо там Марк поработал, раз он умудрился убить его». «Нет, он не умер, скорее всего», — помотала головой Фелиция. «Там куда более страшная участь. Он мог стать подопытным объектом, но дальше копай информацию сам. У тебя есть для меня задание или нет? Мне нужно срочно, причем очень срочно. Деньги на исходе». «У тебя есть корабль, чтобы выполнять задание-то?» Сейхицей посмотрел на девушку-здоровяк, после чего рассмеялся. так как прекрасно понимал, что корабля у девушки просто-напросто не было. — Вот, нет у тебя корабля, так что извиняй, заданий сейчас нема. Приходите в другой раз, когда вновь обзаведетесь своим кораблем. — Ригл, твою мать! — рыкнула девушка, ударив кулаком по столу. — Мне нужно задание, иначе я с голоду просто-напросто сдохну. — Да мне плевать! Рыкнул на нее в ответ здоровяк, после чего встал со своего кресла и поднялся во весь свой немалый рост. «Ты вообще кем себя возомнила, малолетка? Ты понимаешь, что сейчас ты никто. Ранее тебя оберегал закон, который я последнее время стараюсь не нарушать. То, что выступаю в роли посредника, так у меня все в моих договорах и разрешениях прописано». Но вот сейчас, если ты слишком зазнаешься, ты просто исчезнешь сама. Найдут где-то твой висящий хладный труп и дело с концами. Сама знаешь, как это работает. Спишут просто на самоубийство. Да ты тварь просто, прошипела Фелиция, после чего развернулась и направилась в сторону выхода. Только девушка успела приблизиться к двери, как послышались из-за нее выстрелы и крики. Судя по всему, стреляли в потолок предупредительными. Значит, не бандиты, группа захвата. Вот только за кем они пришли? За ней или Риглом? Больше походило на второе. А может, и за ней, ведь не просто же так они появились именно в этот момент. «Оружие есть?» — посмотрела она на здоровяка. «Ха!» — улыбнулся он, дергая за рычажок у себя под столом. «Спрашиваешь — Спрашиваешь? В этот момент отъехала стенка, которая имитировала шкаф с книгами. Звуки стрельбы начали только усиливаться. Значит, вступили в бой боевики «Ригла». Они смогут задержать штурмовой отряд, но ненадолго Все знают, что если прибыла группа захвата, то захватывать они никого не будут Просто положат всех и скажут, что это было сделано из-за оказания сопротивления Фелиция это знала, ибо сама видела, как убивали у нее на глазах потенциальных свидетелей Она ненавидела эту систему, но все равно в ней была, пока могла За шкафом оказалось оружие, много оружия, очень много оружия, причем самого разнообразного. Ригл взял себе тяжелый пулемет, который мог легкую бронированную машину разорвать на куски, а Фелицию он бросил так называемый штатный автомат, который стоял на вооружении у местных правоохранителей. «Мерси», — улыбнулась она, — отводя до предела затвор и быстро отпустив его, досылая первый патрон в механизм. «Вот теперь будет интереснее!» Но долго радоваться она не могла. Прозвучало несколько взрывов, которые сотрясли все здание. Ригл в этот момент выругался, так как даже где-то что-то посыпалось. Здание могло развалиться. Но он не стал уходить. Здание сто процентов окружено. А значит, бежать просто бессмысленно. Идут. Тише обычного проговорила Фелиция, после чего отшагнула в сторону, позволяя Риглу открыть шквальный огонь, убивая всех, кто находился по ту сторону двери. Никто этого, по всей видимости, по ту сторону просто не ожидал, да и спрятаться им было негде. По обе стороны были только стены, прочные, каменные, можно сказать. Так что все, кто там шел, получили тяжелые ранения или вообще несовместимые с жизнью. «Да и двери мало что осталось, по крайней мере, в ее средней трети. «Ты ведь понимаешь, что после первой штурмовой сто процентов пойдет вторая?» — посмотрела на Ригла с небольшим удивлением Фелиция. «Они ведь просто так нас тут не оставят». «Прекрасно понимаю», — усмехнулся здоровяк. «Ну что поделать? Они уже пришли. Я понимаю, что сдохну, но хоть смогу как можно больше продажных тварей прикончить». Фелиция лишь опустила взгляд. Она знала, что всю местную систему правоохранительных органов поразила коррупция. Не брал деньги только ленивый или принципиальный, но что тех, что других, было крайне мало. Это Фелиция знала. Она хотела сделать планету лучше, но была просто идеалисткой, которая мешала всем. И поняла она это только сейчас, когда вернулась. Не просто же так штурмовики решили нанести удар именно сейчас, когда Ригл и Фелиция находятся в одном помещении. До этого она никак не действовала, просто стояла за углом и смотрела, как поливал огнем Ригл вторую группу штурмовиков, постепенно экипируясь в добротную броню. И раз он был в броне, то и ей можно было ее показать. Дотронувшись до браслета, который остался от Марка, она преобразилась боец. Вот что можно было сказать про нее. Начала штурм третья группа. Девушка выскочила из-за стены в дверной проем и сделала три коротких очереди, которые свалили двух бойцов. Второму повезло меньше всего. В него попало сразу шесть пуль, которые принудили его моментально двинуть кони. Но ни она, ни Ригл не были бессмертными. Да, у нее броня была отменного качества, но и она пропускала пули. Ее зацепило уже в двух местах — левое плечо и правое бедро. Повезло, что не зацепили ни костей, ни органов, ни крупных сосудов. Но все равно сражаться так, как ей хотелось, она больше не могла. Да и она понимала, что это были только новички, которых бросили в огонь первыми, чтобы набрались опыта. А в итоге их почти всех положили. Нет опыта, нет навыков, да и позиция у Ригла с Фелицией лучше». В конечном итоге пошли нормальные штурмовики, которые были готовы действовать так, как надо, а не так, как учили. Первое, что они сделали, забросали гранатами проход. Одна лишь залетела в кабинет, не ударившись о дверь. Точнее, ее остатки. Время словно замедлилось. Оставалось все меньше мгновений на принятие решения. Мест для укрытий практически не было. Ригл уже переворачивал стол, чтобы как можно лучше себя прикрыть. Быстрый осмотр помещения... Шкаф не декоративный, к нему тут же попыталась устремиться Фелиция. Она была так близко. Миг! Вот оно, спасение! Но позади уже раздался взрыв. Осколки летели во всех направлениях. Штурмовики кинули гранаты не наступательного типа, а оборонительного. Разлет осколков, их скорость и пробивная способность просто чудовищная. Первый осколок просто прошелся по броне на уровне шеи. Второй почти мгновенно пробил предплечье левой руки. Вторая сейчас была чуть в стороне. Третий осколок прорезал бедро по его внутренней стороне. Все остальные — мимо. Но и этого уже было достаточно, чтобы лишить боеспособности девушку. Она упала, так не добравшись до спасения. Но спасение ли? В агонии она бросила взгляд на шкаф и разочаровалась в нем. Его пробило в нескольких местах насквозь. За ним бы она не спаслась вообще. И только крик помогал ей не вырубиться от боли. Это был крик отчаяния. Крик того, что она не хотела умирать. И еще слишком рано для нее. Еще многое предстоит сделать. Фелиция повернула голову в сторону Ригла. Тот держался за шею окровавленными руками. Мало того, что ему пробило шею, так ему оторвало семь из десяти пальцев. Как он умудрился культями сдерживать поток крови, она не понимала. Ее ранило всего в двух местах, но боль была адская. Из предплечья буквально вырвало кусок мяса, а на внутренней стороне бедра сняла кожу. Причем вырвало достаточно большой кусок, даже броня не спасла. С живота девушка перевернулась на спину. Из поясной персональной медицинской сумки она достала шприц с обезболивающим и в специальный отсек вставила его. Моментально механизм сделал все сам, вводя чудодейственное вещество в ее организм. Пока она пыталась прийти в себя, в помещение начали заходить люди, штурмовики. Она увидела их повязки и хотела выругаться. Да вот только ей бы это ничего не дало. «Почти элитный отряд». Почти. У них было несколько кровавых провалов, но они почти всегда доводили дело до конца. И вот сейчас они ворвались в помещение. Первый, который вошел, направил ствол на Фелицию, но стрелять не стал. Второй посмотрел сначала в противоположную сторону от девушки, а после перепрыгнул через импровизированную преграду, которая вообще не спасла здоровяка, и направил ствол на Ригла». А потом зашел статный мужчина с седой аккуратной бородой. Он, не опуская головы, осмотрел всех, кто тут был. Уже после него зашло еще три человека из отряда «Гамма». «Мистер Григл!» — подошел он к нему и пнул по левой руке, на которой цел остался только большой палец. «А я так давно искал с вами встречи! Вы тут большой человек, как оказывается!» «К вам на аудиенцию нужно записываться, но простите, что я без записи!» И следующий миг старик со всей дури наступил на покалеченное запястье, а потом и начал крутить каблуком, причиняя все больше и больше боли. Вот только здоровяк был не из того теста, как большинство его коллег по цеху. Он умел терпеть боль, он умел ее отбрасывать от себя, не чувствовать вообще». И сейчас, по всей видимости, именно это его и спасло. — О, а вы мне уже нравитесь! — явно улыбался этот урод, который всех, судя по тишине, в главном зале положил. — Стойкий, уверенный в себе человек. Мы бы могли с вами сотрудничать. Но, увы, мне тут маленькая пташка шепнула, что это вы причастны к тому, что со мной расторгли контракты многие... «Партнеры, это вы виноваты в том, что видео утекли в сеть? Я еще не нашел того маленького уродца, что сделал это, но я найду. Обещаю». «Ну а вы...» Старик достал из кобуры, которая висела у него под его курткой, пистолет. Весьма монструозный, калибр больше десятки точно, редкость, как и боеприпасы к нему. И, судя по гравировке на нем, которая еле-еле отблескивала, трофейный... «Или наградной. Значит, человек воевал когда-то, а значит, знает, как правильно действовать. Вы мне больше не нужны». Щелчок, по всей видимости, нажал на курок, а следом почти моментально выстрел после нажатия на спусковой крючок. «Так, а это кто тут у нас?» Мужчина развернулся, нахмурился и прищурился, внимательно осматривая девушку, после чего подошел к ней и присел на корточки. Фелиция лежала, зажав раненую руку второй рукой. Сама себе она более никакой помощи не могла оказать, так что просто молча наблюдала за происходящим. — Так, так, так, — улыбнулся старик так, что даже зубы было видно. — А я узнаю эту броню. Одна из подручных мелкого уродца, который позволил произойти утечки. Ты ведь подручная Маркуса Майера, не так ли? — Иди — К черту! — прорычала она, так как боль все еще сковывала ее сознание. «О -о -о -о — О-о-о! еще шире улыбнулся старик. — Узнаю этот голос. Ты-то маленькая сучка, которая работала в местной полиции. Или как тут ее называют? Не суть важна. Ты мешала многим. А еще помогла Маркусу, когда он выполнял мое задание. Но... «От твоей смерти пользы будет немного, а вот от жизни...» Мужчина поднялся на ноги и скрылся на пару мгновений из глаз, после чего начал бродить по помещению. Сколько времени точно прошло, Фелиция не знала. В какой-то момент она начала на короткие мгновения вырубаться, но ей не давали. Будили. Она теряла кровь. Рука... «Там было что-то задето, но Чип не мог заметить, что именно — сбоил. Значит, граната была не совсем простая». «Да перевяжите вы ее уже! Истуканы, мать вашу!» — рявкнул хорошо поставленным командным голосом старик, после чего один из бойцов метнулся к выходу, а уже через пару мгновений прилетел с групповой аптечкой. Групповая аптечка была весьма интересной. Это был персональный модуль восстановления — Маленький, компактный, мог залатать рану, большую, но не мог восстановить конечность. Но и этого сейчас было достаточно, чтобы восстановить силы девушки. — Да где у тебя броня-то снимается? — пробормотал себе под нос боец, после чего Фелиция деактивировала броню, которая тут же спряталась в браслет. — Ну ни хера себе! — воскликнул тут же он. — Нет, вы видели это? Видели? — — Успокойся, — вздохнул некогда командир. — Бродяги уже давно поделились технологией воссоздания такой брони, так что уже не удивляюсь, что она и у наемников есть. — Падаль! Продажные твари без чести и достоинства! — Это... у предателей человечества нет чести и достоинства, — рыкнула Фелиция, пока у нее оставались силы. — Такие, как ты, военный, в отставке... «А ведешь себя, как трусливая тварь!» — привлек молодых глупцов, которые полегли. «А сам, сам трус, который прятался за спинами и мстит за деньги!» «Милочка!» — подошел он к Фелиции и со всей дури ударил пяткой в живот, из-за чего девушку скрутило от боли, и она закричала в полный голос. А старик, между тем, продолжал говорить, наслаждаясь криками. — Это ты ничего не понимаешь в текущем мироустройстве. Ты не знаешь, что могут деньги в правильных руках. Да, может, кого-то не купить. Но ты-то стала наемницей, падалью. Так что... — не тебе меня судить, продажная шлюха. — Закончил с рукой? — Да, мистер Энгельс, — кивнул боец и тут же убрал персональный переносной медицинский блок. «Кровь не восстановить, но уже точно не умрет!» «Отлично!» — оскалился старик и присел возле Фелиции. «Ну и что ты мне скажешь, а?» «Я тебе жизнь спас, а мог поступить так же, как с твоим дружком, который тебе должен был дать какое-то задание, только посмотри на него теперь!» Энгельс, как назвал его боец, схватил за подбородок девушку и рывком повернул ее голову в сторону мертвого здоровяка. Ригл лежал, распластавшись, как звезда. По крайней мере, она так дорисовывала картинку у себя в мыслях. Вместо головы — одна большая дырка, только куски кожи разлетелись в стороны. Только от этого зрелища ком подкатил горлу, но она смогла сдержаться. «Вот теперь оценивай мое великодушие, ибо ты жива!» — усмехнулся старик и указал пистолетом на мертвеца. «А вот он — нет!» Так что, когда проснешься, благодари меня за жизнь. Замах, миг, рукоятка, тьма.